Она почти добежала до двери склада, когда в рации раздался Машкин голос. «Здесь муха!» — кричала Машка. «Скин трехсотый!» «Тяжело?» — спросила Надка, вздрогнув. «Ерунда, плечо!» — ответила Машка. «Я его сейчас перевяжу и дальше пойдем!» Надка кивнула, побежала вперед. Ее обогнала Инга, забегая в очередное помещение. Оттуда донеслись частые, как из автомата, выстрелы. Инга выскочила в коридор, перезарядила пистолет, взглянула на Натку, подмигнула, поправила рукой свое коре, черной кошкой метнулась в следующую дверь, открыв ее плечом. «Хорошо, что двери все внутрь открываются», — подумала Натка. «Удачи, блин». Натка вбежала в очередную комнату и поняла, что здесь будет посложнее, потому что из нее вели еще две двери в какие-то смежные помещения. В первой комнате она почти нос к носу столкнулась с полным солдатом, который держал в руках какой-то ящик. В прыжке, сбив ногой солдата с ног, Надка откатилась в сторону, выстрелила толстяку в голову и тут же открыла еще одну дверь. За ней, видимо, была какая-то кладовка. Надка обшарила ее лучом фонаря, но никого не увидела. Тут же метнулась к другой двери. За ней была маленькая комнатушка, что-то вроде рабочего кабинета. За большим металлическим столом сидел сухощавый солдат, держа в руках МП-5. Видимо, он услышал стрельбу и взял оружие. Натка, не раздумывая, подхватила стол стоящую у двери, запустила его в солдата. Сама вбежала следом, запрыгнула на стол, уронив на пол какие-то бумаги, ручки и прочее барахло. Стоя на столе, она быстро опустила оба глока и почти в упор выстрелила из них в лицо сухощавому. Спрыгнув со стола, сказала в рацию. «Все, Никите, докладывайте». Здесь сатан, чисто. Здесь баракуда. Стою у двери в камеру, за мной чисто. Здесь муха, чисто. Здесь ангел, чисто. Здесь волчица, чисто. Хорошо, выходим все к баракуде. Натка вышла в коридор, у серой двери стояла Инга, осматривая замок. Что тут? спросила Натка. Похоже, взрывать придется, ответила Инга. Так не расковырять. Сатан, сказала Натка в рацию. «Давай сюда, со взрывчаткой. Дверь надо открыть». В коридоре показалась Машка. Она вела, поддерживая Генриха. «Ты как?» — спросила Надка у Генриха. «Нормально, командир», — ответил тот, морщась. «Плечо заразы прострелили». «Заразы?» — удивленно спросила Натка. «Наш человек. Кости целы?» «Да вроде целы», — сквозь зубы ответил Генрих. «Маша знает, она перевязывала». «Машка?» — спросила Натка. «Да все цело, просто микотку продарявили, и все». Машка сверкала зелеными глазами и скалилась. «Везучий наш ирландец!» Генрих вяло усмехнулся. «Болит?» — участливо спросила Лика. В руке она держала нож, клинок которого был густо покрыт кровью. «Лика, ты что, ножом работала?» — с удивлением спросила Вита. «Ну да», — ответила Лика. «Я же, блин, косилка!» «Да что-то стрелять лениво было, а они как-то удачно так все попались, что логично было с ножа всех забирать». «Девочки, сейчас дверь взрывать будем, отойдите к противоположной стене!» кричал Сергей тем, кто сидели в камере через дверь. «Девки!» — крикнула Машка. «Вы там как?» «Это кто?» — донесся из-за двери девичий голос. «Мария Красная!» — ответила Машка. 12 1212 за вами мы пришли, хватит прохлаждаться, вас дома ждут!» «Слава богу!» — донеслось из-за двери. «Можете взрывать, мы отошли!» «Девочки, тоже отойдите!» — сказал Сергей, распуская провод детонатора и пятясь задом. Он достал из кармана небольшую коробочку взрыв-машинки, подключил к ней провода, махнул девчонкам рукой, те отошли и закрыли уши руками. Грохнул взрыв. Коридор немедленно заволокло дымом. «Есть!» — довольно воскликнул Сергей, подбегая к двери и распахивая ее. «Девчонки, выходите!» сказал он в комнату. Надка, закашлявшись от дыма, смотрела, как выходят в коридор девчонки из группы С-12-14. Первой вышла Настя Стриж, командир группы, высокая, стройная, с длинными русыми волосами. Настя была в грязном, потрепанном джинсовом костюме и красной футболке. Надка подошла к Насте, так крепко обняла Надку. «А мы вас ждали», сказала радостно миниатюрная Катя, выходя из камеры. Она была в таком же потрепанном камуфляже. Свои черные вьющиеся волосы она убрала в хвост. За ней вышла Аня, крепкая жилистая блондинка по прозвищу колотушка. Последней вышла прихрамовая Марина Цхай. Совсем маленькая ростом кореянка, словно сошедшая с какой-то картинки про девочек. С черной челкой, раскосами черными глазами, скуластая и хрупкая. Девчонки радостно улыбались, обнимаясь с надкой, Ликой Машкой. Ну вы как? спросила Натка. Маринка, ты что, хромаешь, ранена, что ли? «Да не», — небрежно махнула рукой Марина. Подвернула малость ногу, когда разминку делала. «Девчонки, оружие дадите нам?» — спросила Настя. «Сейчас», — ответила Натка, «Контролить пойдем, насобираем вам». «Девки, контроль», — скомандовала Натка. Они пошли обратно по тем же помещениям, осматриваясь. Везде, где лежали тела, они подходили к ним и спокойно производили выстрел в голову. «А веселая все-таки работа у нас», — подумала Надка, Стреляя в голову очередному лежащему неподвижно солдату и забирая из его мертвых рук МП-5. Они снова вернулись к вывороченной двери склада к девчонкам из С-1214. Ну что, уходим? Все разговоры потом, на улице, спросила Натка, раздав оружие, подобранное девчонкам из С-1214. Как уходить будем? спросила Лика, вытирая лезвие ножа куском какой-то тряпки. Я думаю, так же, как вошли, ответила Натка. Генрих, ты как, дойдешь? Дойду, командир, ответил Генрих, слабо улыбнувшись. Вот и славно, сказала Натка. Тогда идем так же, через тоннель. Впереди я и Инга, остальные следом. Серёжа, помоги Генриху, ладно? Они с Ингой пошли по коридору. За спиной слышно было шаги остальных девчонок. Ох, и напачкали мы здесь, сокрушенно сказала Лика, перешагивая через очередную лужу крови. Ну, издержки производства. Усмехнулась Натка. А по-другому, я думаю, никак, только так. Человеки, они же внутри красненькие, вот и получилось напачкать. Наконец они вышли к тоннелю. Инга включила фонарь, первая шагнула в тоннель. Натка пошла следом, тоже включив фонарь. Все-таки странно, что они тут не наставили ловушек, пробормотала Натка. Ту же мне цару, блин, Натка фыркнула. И не говори, поддакнула Инга. Наконец потянула прохладой с улицы, девчонки поняли, что выход рядом. И тут в тоннель влетела дымовая шашка, заполняя все белым едким дымом. «Все, Никите!» — крикнула Надка в рацию. «Контакт! Нас, похоже, ждали на выходе! Все к бою!» Надка наугад выстрелила в сторону выхода из тоннеля, закашлившись от дыма. «Приехали, командир!» — крикнула Инга, тоже стреляя на обум. «Погоди, еще не приехали!» Ответила Натка, пытаясь побороть кашель. Черт, что за дым такой у них? Это есть такие шашки у немцев, специальный дым такой, ответила Инга. Скоро сопли и слюни ведрами потекут. Уже, ответила Натка, но слез нет, ты заметила? Это такой дым хитрый, ответила Инга. Суки, выругалась Натка, бросая свету шумовую гранату. Ослепительная вспышка ударила по глазам, по тоннелю прокатился грохот взрыва. Надка заметила тень в дыму, выстрелила, удовлетворенно отметив, что тень пропала. «Как выходить будем?» — спросила Инга. «Они же наверняка перед выходом засели. Выпрыгиваем, разворачиваемся и мочим», — ответила Натка, кашляя все сильнее. «Поняла», — ответила Инга. «Только прыгай аккуратней, помнишь, там бетонные блоки в этой будке, головой не ударься». «Хорошо». Инга с Наткой, увидев впереди дверь, рванули вперед. Надка выпрыгнула, кувыркнувшись, и, лежа на спине, вытянула руки к двери, выгнувшись всем телом, словно делая мостик, опершись в бетонный пол головой и ногами. Она увидела несколько солдат с автоматами, стоящих у дверей, навела на них глоки, залила градом пуль. Трое или четверо упали, Натка не разобрала в дыму. Следом кубарем выкатила Синга, села на корточки, провернулась на месте и тоже выстрелила по солдатам у двери несколько раз. «Здесь баракуда! крикнула сквозь кашель Линга в рацию. «Выход чист, выходите все!» «Здесь Никита», — сказала Натка, «Только смотрите внимательнее, может, кто еще и трепыхается. Мы с Барракудой уже в будке, вас ждем!» «Инга!» — крикнула Натка, «Сейчас из будки выходим так же, там тоже могут ждать!» «Поняла. Ох, не просто наш путь на свежий воздух!» «А никто и не обещал, что будет легко!» «Все, погнали!» — крикнула Натка, буквально ныряя в открытую дверь на улицу. Она сделала кувырок по холодной влажной земле, Перекатилась на бок, выстрелила в появившуюся фигуру, потом сняла еще двоих. Надка уже видела дорогу и стоящие на ней их машины, когда вдруг из травы поднялись фигуры в камуфляжах. Их было много, человек пятнадцать, никак не меньше. «Да вы, блин, обалдели, что ли?» — воскликнула Надка, стреляя по солдатам с двух рук. «Здесь Никита!» — крикнула она в рацию. «Кто к выходу ближе, давайте сюда, их тут как тараканов на помойке!» Надка почувствовала, как ее хлопнули по плечу, обернулась. За ней, держа в руке МП-5, стояла Машка, оскалившись, как овчарка, и терять, как грузчик. «Сволочи!» — орала Машка, вставляя мат. «Дайте уйти по-хорошему, суки!» Машка поливала очередями прячущихся в траве солдат. К ним подбежала Лика, тоже с МП-5, тоже начала стрелять, плотно сжав губы и щурясь. «Давайте, девки!» — орала Инга, стреляя из-за углобудки. «Их не очень много, сейчас всех перемочим!» Надка откатилась за небольшой бугорок, прицельно начала вышибать бегущих солдат. «Вы, бляха-муха, бессмертные, что ли?» — бормотала она. «Хоть бы пригнулись, придурки!» минута через полторы, наконец, все стихло. «Здесь Никита», — сказала Надка в рацию. «Выходим, контролем, мы тут их порядочно нащелкали». Из будки вышли Вита, Сергей, Настя и Катя. Они тут же пошли по пустырю, делая контрольные выстрелы в головы лежащим солдатам. Блин, они тут целую армию пригнали, сказала Лика, тяжело дыша. Я 17 трупов насчитала. А я пять, ответила Машка, скалясь. Ну что, мурашки прорвались? Машка закурила, закашлялась. Долбаный дым, блин. Мы же вроде собирались бросать, напомнила Натка. Зараза, бросила Машка. Ладно, бросать так бросать. Что, прямо сейчас? спросила Лика. Ну да. Натка помолчала, подумала. Вот по последней еще выкурим сейчас у машины, все на этом. Ладно, договорились, махнула рукой Машка. Бросаем. Только сразу говорю, алкоголь я не брошу. У меня работа нервная. Так у всех нервная, ответила ей Инга. У меня вдвойне, не унималась Машка. Мне вас, сучек, еще терпеть приходится. А нам, между прочим, тебя, сказала Натка. Так что неизвестно, у кого работа более нервная, у тебя или у нас. Но алкоголь тоже бросать я не собираюсь, — заявила Лика. Девки, пожрать ничего не взяли с собой, когда поехали? Я бы, честно говоря, сожрала бы сейчас чего-нибудь. Вон траву жри, — сказала Машка. Сама ее жри, — ответила Лика, вытаскивая из-под сумка шоколадный батончик. Ох, зараза, — засмеялась Надка. Все-таки прихватила себе перекус. Ну а как же? — сказала Лика, откусывая полбатончика за раз. — Я же себя знаю, вот и взяла. Вы-то, заразы, точно не позаботитесь. — Спасение голодающего — дело рук самого голодающего, — смеясь сказала Вита. — Ладно, хватит издеваться над блондинкой, — сказала с улыбкой Натка. Взяла я специально для тебя бутербродов, для тебя и для девок С-12-14. Просто подумала, что они голодные наверняка будут, а ты вечно голодная, так что в автобусе пожрешь. «Наташа!» — позвала Надку Настя. Вся ее группа стояла отдельно, слушая девчонок и улыбаясь. «Иди сюда, мы тебя обнять хотим!» «А меня?» — с ревностью заорала Машка, тряхнув волосами. «Я, между прочим, тоже участвовала, если кто-то не заметил!» «Делай добро и бросай его в воду, красная!» — сказала Вита, укоризненно качая головой. Между тем девчонки из С-12-14 сами подошли к натке и стали ее обнимать. Досталось и Машке благодарственных объятий. «А я, если честно, даже не удивилась», — заявила Аня, «потому что знала, что если кто-то и придет нас вытаскивать, то это именно 12-12 будет». «Ну еще бы!» — Машка приосанилась. «Кто еще может такое сотворить?» «Вы, кстати, как попались-то?» «Да, похоже, слили нас», — угрюмо ответила Настя. Мы как раз собирались работать, на квартире готовились, переодевались, а тут бобики эти нагрянули. Мы ими ухнуть, блин, не успели. Восточно слили, сказала Натка. Причем мы их уже нашли. Сидят сюда, ждут в центре тактическом в Екатеринбурге. Получается, вы два раза за нас отомстили, сказала, широко улыбаясь Марина Цхай. Ну, двенадцатые вы, конечно, крутые. А то? ответила Машка, и девчонки засмеялись. Ну что, барышни, поехали? спросил сергей и пошел к машинам да поехали сказала Натка. девки все по машинам девчонки побежали к машинам вот не удивлюсь если это нло окажется машкиным сказала катя указывая на красный лотус как угадала по цвету бось смеясь спросила инга да нет скорее по духу ответила катя машка же такое же инопланетное существо вот видите отозвалась Машка. «Есть люди, которые видят во мне яркую индивидуальность». «Видим, видим», хохотнула Натка. «Давай индивидуальность, заводи свою бибику». Машка прыгнула за руль лотуса, запустила двигатель, несколько раз газанула. Рев движка эхом разнесся по пустырю. «Видали?» сверкнув глазами, крикнула Машка. «Крутой девочке положена крутая тачка». «Все, поехали», отрезала Натка. «Все по машинам». Она запрыгнула в додж, села рядом с Ингой. «Давай, баракуда, поехали. Здесь уже, похоже, ничего интересного не будет». «А все самое интересное у нас вон на красной летающей тарелке едет», сказала Инга, запуская двигатель. Девчонки, сидящие в додже, дружно засмеялись. Сзади послышалось частое бибиканье. С ревом додж обогнал красный лотус. Из открытого люка торчала Машкина голова. «Машка что-то орала, то ли боевой клич, то ли просто материлась». — Вот дает, Машка! — восхищенно сказала Аня. — Безбашенная девка, совершенно безбашенная. Тормозов у красной нет совсем, — авторитетно заявила Инга, наблюдая, как Машкина красная шевелюра, как флаг развивается на ветру. — Лика, ты с девками жратвой поделилась? Или сама все схомячила? — Поделилась, конечно, — ответила Лика обиженно. — Я что, совсем что ли какая-то? — Какая? — спросила Натка. Обжора! — ответила Лика. — Ты именно обжора снежная, — сказала Натка. — Да ну вас, злобные тетки! — надулась Лика. — Эй, алло! — крикнула Инга. — А я-то тут при чем? — А ты подпевала, командирский, — ответила Лика. — Замполит, блин, зубы в три ряда. — Это, похоже, у тебя в три ряда, — хохотнула Инга. — Судя по твоей прожорливости и желудков штук пять. Кстати, а почему ты не с Машкой? Вы же вместе экипаж на боевой. Или ты к ратве поближе решила поехать, а Машку ради бутербродов оставила одну, чтобы она с высунутой башкой гоняла и простудилась? И не к жратве поближе, а к девкам хотела вместе, — возразила Лика. Ну да, конечно, — с сарказмом сказала Инга, улыбаясь. Я так и поняла. Сергей, — обернулась, улыбаясь Надка, — свяжись с генералом, узнай, на каком борту полетим. Хорошо, командир, сделаю ответил Сергей. «Мы, кстати, Генриха куда?» да, мой конечно», ответила Натка. «Накупим ему лекарств, пусть сидит, раны зализывает». «Генрих, у тебя около дома есть аптека?» «Да, есть, Наташа», ответил Генрих. «Прямо напротив дома, через дорогу». «Вот и отлично. Ничего, что оставим тебя одного. Справишься?» «Конечно, справлюсь», Генрих усмехнулся. «Я же, в конце концов, взрослый мальчик, самостоятельный». «Ну, тогда я спокойно сказала Надка. «Инга, сходишь потом в аптеку, купишь бинтов, всяких антибиотиков, мазилку какую-нибудь, ладно?» «Хорошо, схожу», — Инга улыбнулась. Ей было очень приятно, что командир их группы проявляла такую заботу и не забывала никого. «Надо будет колыбельную тебе споем, скин, а красная спляшет». «Колыбельную?» — засмеялся Генрих. «Хотел бы я посмотреть, как русский КГБ пляшет колыбельную плясовую». Девчонки засмеялись. Надка, закурив, смотрела в окно. Через открытую форточку врывался ветер, растрепывая ее волосы. Надка периодически поправляла их рукой, отбрасывая за спину. Она думала о том, что пережили девчонки из С-12-14, когда поняли, что их предали. «Девки, а вас как скрутить-то смогли?» — спросила она, обернувшись. «С трудом!» — засмеялась Настя. «С первого раза не получилось, они подкрепление вызвали». Мы им, честно скажу, там устроили небольшую войнушку. Без стрельбы хоть. Обошлось, слава богу. Они собаки с шокерами нас долбанули, вот и скрутили. А так мы до последнего стояли. С гордостью сказала Настя. Не посрамили ни училища, ни державу. Блин, мы так рады, что вы появились. А мы-то как рады, что вы все живы. Надка подмигнула в зеркальце. Вас куда, под суд обещали? Ну да, цивилизованные же, блин. Демократия у них, всякое такое. «Ага, знаем мы эту демократию», — возмущенно сказала Лика. «Работали вон с кузнечиком. Сплошная эксплуатация человека человеком — это ихняя демократия поганая». «Капитализм, что ты хотела?» — спросила Вита. «Равноправие для всех? Профсоюзные собрания? Месткомы, порткомы? Справедливость для всех? Великобритания — это оплот западной цивилизации, между прочим». «Разве не Америка?» — спросила Инга. Америка, на секундочку, была когда-то колонией Британии, и не надо об этом забывать. Ага, вот американцам и напомни, сказала Вита. Они точно уж и помнить забыли об этом. Мировой, блин, Гегемон, мать его. Ты чего? удивленно спросила Натка. Чего злишься-то так? А как мне злиться, если все зло от этих англосаксов, блин? Моня вернулся, провозгласила Лика. Сейчас не хватает еще о славянской цивилизации рассказать, которая исторически главнее всех. «Это же какой-то фашизм», — сказала Катя. «Ну так а я о чем? спросила Лика. «Фашизм в чистом виде». «Это ты о чем? спросила недоуменно Аня. «Потом расскажем», — ответила Натка. «Вот приедем домой, накроем полянку и за стопочкой расскажем, как мы с Ликой работали у одного такого фашиста». «Ничего не понимаю», — сказала Марина. «Как вы работали?» «За деньги, Мариночка, за фунты, пропади они пропадом стерлинги», ответила Натка, усмехаясь. «Я работала нянькой у кошки Алика официанткой». «Ну вы, блин, двенадцатые даете», восхищенно сказала Настя. «Обязательно расскажите». «Надо же, нянька у кошки». «Приедем, расскажу», сказала Натка. «Инга, долго еще ехать?» «Если до дома Генриха, то минут, думаю, двадцать, не больше» а потом до Хитроу еще полчаса где-то. «Сережа, ты с генералом созвонился?» спросила Натка. «Да, Наташ, созвонился. Завтра днем будет борт, грузовой, на нем улетим. Документы у экипажа будут. Ты сказал, что мы девок везем домой?» «Да, конечно. Генерал сказал дырки делать под медали, причем и Генриху тоже». «Ему вон сделали дырку уже для медали». «Это большая честь для меня получить русскую награду», сказал Генрих. «Я даже не жалею, что немного продырявили меня, оно того стоит!» Хорошую шпильку мы воткнули британской короне. И я вдвойне горд, что я делал это бок о бок с русскими профи, да еще с такими красивыми. «Хорошая речь, Скин», — сказала Инга. «Только в твоем случае русская награда — это, видимо, сквозное пулевое. Ты запомни речь, кстати. Скажешь потом про случай? Может, и в Москву тебя вызовут, чем черт не шутит». «Я всегда мечтал побывать в России», — сказал Генрих. «Ну вот и побываешь», — сказала Лика. «К нам в гости заходи, накормим тебя пельменями. Ел пельмени когда-нибудь?» «В Англии их называют дамплинги», — ответил Генрих. «Очень вкусная штука, мне нравится». «Пф», — фыркнула Лика. «Дамплинги, блин. Пельмени, ё-моё, никаких дамплингов. Мы на Урале живем, так что пельмени будут самые настоящие, никаких дамплингов. Пельмешки, да с водочкой, а не дамплинги со скотчем». «Скотч — это Шотландия». Как-то немножко даже с презрением, сказал Генрих, поморщившись. «Ирландские виски — это произведение искусства. Шотландцы сушат солод над торфом, только подумайте». «Ужас!» — согласилась Лика. «И поэтому скотч всегда пахнет дымом», — скривился Генрих. «Возмутительно!» — опять поддакнула Лика. «А ирландские виски всегда тройной дистилляции!» — разошелся Генрих. «А вот скотч только двойной!» «Безобразие!» — возмутилась Лика. И вдобавок ко всему, сказал Генрих, ирландские виски даже пишутся по-другому. Пишется виски, если транскрибировать на русский, а скотч виски. Как говорится, почувствуйте разницу. Подотожила Лика, многозначительно подняв палец. Это же принципиально разные напитки. Вы бы, гурманы, поменьше о еде и выпивке говорили, сукоризно сказала Натка. Девки, между прочим, только что скичи. Да спят, девки! небрежно махнула рукой Лика. «Умаялись!» Надо полагать, согласилась Инга. Сколько они просидели? Да ерунда недолго, ответила Лика. Где-то не больше месяца. Ну, знаешь, возразила Вита. Даже пару недель это порядочно. Ты видела, в какой камере их держали? Нет, не заглянула. Виновато сказала Лика. А что там? Да, блин, там даже элементарно туалета не было, возмущенно сказала Натка. И кроватей. Спали, блин, на полу на матрасах, бедолаги. Конечно, уснули сейчас. Подъезжаем, объявила Инга, сбрасывая скорость. А Машка, я смотрю, уже здесь. Инга остановила машину, девчонки вышли на улицу. Было прохладно. Генрих, сказала Натка, иди, хозяин, открывай избушку. Машка стояла возле своей машины, красиво облаготившись крышу и курила. Машка, сказала Натка. «Надеюсь, это последняя сигарета? Ты же помнишь, я надеюсь. Или тебе всю память выдуло, пока ты с башкой высунутой рассекала?» «Злая ты, мурашки!» — категорично сказала Машка. «Не пойму, за что тебя злюку такую любят? Конечно же, это последняя!» К ним подбежал Генрих. «Наташа, у нас гости!» — возбужденно выдохнул он. «В смысле?» — скинула брови вверх натка. «Какие нафиг гости? В доме кто-то точно нас ждет!» Генрих говорил шепотом. «Я всегда на дверь клею ниточку, когда ухожу. Один конец на дверь, второй на косяк. Так вот, в дом кто-то залез. И в замке точно кто-то ковырялся». «Вот те раз», — сказала Натка, «Все Никите», — в полголоса сказала она в рацию. «Общий сбор около Машкиной машины. Девок четырнадцатых не будите, пусть спят». Через минуту все стояли вокруг Натки. «Итак, у нас гости», — начала Натка. «В доме кто-то есть». «Сергей, возьми прибор ночного видения в машине, тепловизор, сходите с Генрихом. Проверьте, кто, сколько, в каких комнатах. Аккуратно только. Мы все здесь подождем. Надеюсь, они в окна не смотрят сейчас». «Если не лохи, то не станут возле окон светиться», — шепнула Машка. «А будут в замочную скважину смотреть или в глазок». «Мы не знаем, кто там, лохи или не лохи», — ответила Инга. «Серега, сходите, посмотрите». Сергей и Генрих ушли в темноту. Вернулись они минут через пять. «В общем, похоже, что полиция», — сказал Сергей. «Вооружены, пистолеты. В холле трое, двое в гостиной, двое в дальней комнате». «Семь человек?» — пренебрежительно фыркнула Машка. «Как дети, ей-богу». «Как они вычислили это?» — удивленно сказал Генрих. «Да никак», — ответила Натка. «Ты же, не забывай, террорист ирландский. Думаю, давно тебя посли, мало ли что у тебя на уме». А тут ты с кодлой каких-то подозрительных русских девок куда-то уезжаешь. Вот решили дождаться и спросить, а что, собственно, происходит?» «Логично», — ответил Генрих. «Что делаем?» «Значит так», — Натка наморщила нос. «Работаем без огнестрельного оружия, руками и ножами. Дверь откроешь ключом. Мы с Ингой заходим первыми, потом Лика с Витой. Машка, замыкаешь. Сергей, на подхвате, страхуешь». «Работаем как?» — спросила Лика. Наглухо? Да, придется наглухо, чтобы в погоню, не дай бог, не отправили никого. Тела потом увезем, бросим где-то. Генрих, есть такое место? Есть. Километров в двух. Старинная кузница. Туда можно. Отлично. Надка кивнула. Идем к двери. Стартуем от нее. Они подошли к двери. Генрих вытащил из кармана ключ, вставил в замок. Надка шепнула. Всем готовность раз. Идем на три. Раз. Два. Три. Генрих резко повернул ключ в замке. Надка, навалившись всем телом, ввалилась в коридор. Быстро и бесшумно перекатилась в бок, в тень, вскочила на ноги, осмотрелась. Сразу около двери стоял полицейский с пистолетом в руке. Оружие он держал по киношному, в согнутой руке стволом вверх. Надка метнулась к нему бесшумно черной кошкой. С разбега ударила локтем в кадык. Полицейский, захрипев, рухнул на пол. Надка села верхом ему на спину, обхватила руками голову, рванула. Раздался характерный щелчок, ломающегося в шее позвоночника. Полицейский затих. Инга тем временем подкатилась под ноги второму, резко как пружина выпрямившись, ударила кулаком в скулу. Полицейский упал на спину, выронив пистолет. Инга схватила оружие, взяла пистолет за ствол, проверила, стоит ли она на предохранителе, придавила коленом полицейского к полу и нанесла несколько резких ударов, как молотком, по голове. А надка уже тем временем держала удушающим третьего. Наконец тот обмяк и сполз на пол. Чисто, шепнула Инга. Мимо них совершенно беззвучно пробежали Лика, Машка, Вита и Сергей. Короткий шум борьбы, и дом погрузился в тишину. Все чисто, тихонько сказала Машка из соседней комнаты. Даже юбка не помялась, хикнув, добавила она. Все холодненькие. Волчица, ангел, контроль, скомандовала Натка. Только без выстрелов. Контрольте ножами. Только постарайтесь, чтобы кровище не натекло, а то узнаю я вас, блин. Нам еще тащить их всех потом. «Пошли, Витёк», — сказала Лика, вытаскивая нож. Они быстро прошли по комнатам, делая контрольные удары ножами в грудную клетку, приставляли ножи к сердцу и сильным ударом другой руки вгоняли их по самую рукоять. Все, готово, чисто», — запыхавшись, доложила Лика. «Можно увозить готовеньких». «И вот, блин, куда полезли, бедолаги?» «Кстати, Генрих», — сказала Натка, — «тебе придется, видимо, с нами в Россию. Только в ладоши не хлопай и не визжи от радости, будь мужиком». Тебе тут оставаться нельзя. Придут за тобой. Эти-то, как ты понимаешь, не вернутся. Возникнут вопросы и, главным образом, к тебе. Вот и отправят спрашивать, кого следует. Так что собирай анатки, полетишь с нами. Сергей, свяжись, пожалуйста, с генералом, реши вопрос. Хорошо, — ответил Сергей и вышел на улицу. Все, девки, снимаемся, — скомандовала Натка. Генрих, дождешься Серегу? Возьмете додж, отвезете лаг. Девок только разбудите, хватит, пожалуй, дрыхнуть им. Дома поспят. «Понял, сделаем», — Генрих вышел на улицу. «А плохо получилось, а, командир?» — спросила Машка. «И девок вытащили, и всем показали, кто из ху. «Да, хорошо получилось», — согласилась Натка. «Главное, девок домой привезем. Для них все закончилось». «Блин, только мир вот не спасли», — сокрушенно сказала Машка. «Зря я на НЛО гоняла». «Как это не спасли?» — возмутила Синга. А ты знаешь, что существует теория, что миров столько, сколько людей на Земле? Другими словами, каждый человек — это отдельный мир. Мы сегодня на минуточку целых четыре мира спасли». «Ага, зато сколько уничтожили», — возразила Натка грустно. «Если по твоей теории рассуждать». «Ну, знаешь...» — Инга как-то нахохлилась. «Они сами виноваты, встали на пути у двенадцатых, так что, получается, они знали, на что шли». «Ага». «Я так ты договоришься, что они так сложно самоубились!» — хохотнула Машка. «Суицидники и извращенцы, блин!» «Можно и так сказать!» — согласилась Инга. «А что, есть, которые под поезд прыгают, которые с мостов прыгают, а эти под С-12-12 прыгнули!» — сказала Вита. «Ладно, пусть так!» — согласилась Натка. «В конце концов, это их работа, как и наша, кстати. И работа это как ни печально, бессмертия не гарантирует!» Издержки, так сказать, производства. Профессиональная деформация. Вошли Генрих с Сергеем, быстро перетаскали тела в машину. «Сергей», — обратилась Натка, — «ты с генералом решил вопрос?» «Да, решил. Он сказал, пусть едет, а работу найдет ему». «Генрих, нужен паспорт. Есть у тебя какой-нибудь?» «Шведский есть. Пойдет?» — спросил Генрих. «Да, пойдет», — ответил Сергей. «Наташ, езжайте в Хитроу, мы туда подъедем, как закончим». Хорошо. — ответила Натка. — Ждем вас в аэропорту. Связь, если что, по телефону. Давайте, долго не копайтесь. Мы поехали. Машка, Лику возьмешь к себе в машину? Я возьму Ягуар. Со мной девки четырнадцатые поедут. Инга, Вита, вы к Машке на заднее сиденье. Натка дождалась, когда все рассядутся по машинам, села за руль Ягуара, подмигнула сидящей на пассажирском сиденье Насте, запустила двигатель и резко рванула машину с места. — Ну, девки, вот, похоже, и все закончилось для вас радостно сказала натка погоди рассудительно сказала аня вот домой прилетим тогда можно будет сказать что все закончилось ну да ты права ответила натка прибавляя газу блин наташ столько народу из за нас ухлопали сказала марина ну работа такая ответила натка зато теперь у вас стимул есть больше не косячить чтобы еще больше ухлопать не пришлось так мы и не косячили — возмутилась Катя. — Какая-то крыса, блин, нас заложила. Мы-то точно не виноваты. — Во всем, что с нами происходит, виноваты только мы сами, — наставительно изрекла Надка. — Мне один умный человек сказал как-то раз. — А с крысой вашей, я думаю, справедливый суд как положено поступит. — Из наших кто-то? — спросила Настя. — Нашей просто некуда, — ответила Надка, хмурясь. — Ладно, хватит о грустном. Приехали. Она остановила ягуар сразу за Машкиным красным лотусом, из которого кряхтя выбиралась Вита. Ты чего скрипишь?» — спросила Натка. Так блин, в этом пантовузе заднее сиденье одно название. Мы там кое-как поместились. Скамейка, блин, какая-то дурацкая. Машка, в твоем НЛО только таким, как ты ездить, эгоисткам, у кого друзей нет. Есть у меня друзья, не ври зараза, ответила Машка. А машинка, хоть ты изворчись, зворчись, всё равно классная. Жалко, что летать не умеет. Я бы, блин, показала класс. Ага, еще бы, скажи, под водой могла бы плавать, усмехнула Синга, распрямляя спину. И торпедами вражеские подлодки топить. А что, было бы очень даже хорошо, оскалилась Машка. Командир, давай НЛО домой заберем. Не ной только, ладно? Сдвинула брови Натка. Тебе же, Дурынде, сказано было, что ворованная она. «Ну и что?» — конючила Машка. «Ну, Наташенька, солнышко, поговори с генералом, он тебя точно послушает. А я для тебя дома что хочешь сделаю, век тебе должна буду. Вот, при свидетелях клянусь». «Ладно, позвоню сейчас, спрошу». Снисходительно ответила Натка, вытаскивая телефон. Она набрала номер. «Здесь Никита, докладываю. Все живы-здоровы. Четырнадцатых везем домой. И Генриха. Ему помощь медицинская нужна будет по прилету». «Да, мы уже в Хитроу. «Хорошо, поняла». Машка, понявшая, что разговор заканчивается, подергала Натку за рукав и сложила молитвенно руки, сделав просящие глаза. «Ах, да, еще одно», — сказала Натка. «Тут красная никак с машиной расставаться не хочет, просит разрешения с собой забрать». «Лотус, как его, забыла, какой-то краденный, перекрашенный только». «Конечно, в красный. Мы ж грузовым бортом летим, как я поняла» я ее в рабство получаю навек ну да при свидетелях хорошо поняла передам спасибо ну выдохнула машка баранки гну ответила натка забирай свою бибику генерал дает добро только при условии что ты сама сделаешь чистые документы на нее чтоб комар носа не подточил а радостно заорала машка на вселетное поле «Мурашки, ты, ты, блин, волшебница! Ура! Девки, у меня машина своя есть!» «Кстати, генерал сказал, что это тебе в счет премии». «В смысле?» — возмутилась Машка. «Мне же, блин, на мою красоточку надо и бензин, и красоту навести, и чехлы красивенькие. А как без премии я это сделаю? Так нечестно. Машина английская, а премия русская. Мне что, казначейство королевы, получается, премию платит?» «Думаю, какой-то сэр тебе премию платит» усмехнула Синга, а не королева. И я, например, считаю, что все справедливо красное. Не два горошка на ложку. Ты хочешь, я смотрю, и премию съесть, и в лотус сесть? Ехидненько поинтересовалась Надка. Так вот, на двух лошадок садиться задницы не хватит. Давай, тащи свою карету к борту, вон стоит Ил-76. Ищи ворота, загоняй в трюм свою лодочку. Ох, девки и злые вы все-таки. Машка тряхнула волосами. «Непонятно, за что вас так люблю, таких сучек». «Потому что сама такая», — ответила Инга, высунув язык. «Все, пошли грузиться, девки». Через час девчонки сидели в грузовом отсеке Ила на откидных стульчиках, прислушиваясь, не запускаются ли двигатели самолета. «Ох, какая красота!» — восхищенно говорила Машка, любуясь с лотусом, закрепленным ремнями по центру отсека. «Оторвала Машка себе сувенирчик все-таки». — смеясь сказала Лика. — Я тоже, — отозвался Генрих, указывая на бинты. — Кто на что учился, мальчик? — важно ответила Машка. — Кому дырка в плече, а кому лотус в гараже. — Дурын, да у тебя и гаража-то нету, — смеясь сказала Натка. Она посмотрела на Настю. Та молча сидела, прислушиваясь. И в тот момент, когда двигатели самолета зашумели, набирая обороты, по щекам Насти покатились слезы. Надка посмотрела на других девчонок из С-12-14 и увидела, что те, так же как их командир, плакали.